И короткий торговый путь через Дэвисов пролив давал возможность жить благополучно, ведь по нему шли драгоценный лес, пушнины и бивни, которые регулярно отправлялись морем в торговые центры Норвегии. Как будет показано дальше, по велению Папы Римского, гренландцы были обязаны вносить натурой дань для финансирования крестовых походов, собираемую церковью на судах, приходивших в Норвегию из Гренландии. Среди этих товаров в списке архиепископа Эрика Вальтендорфа значатся шкуры черного медведя, бобра, выдры, горностая, соболя, росомахи и рыси, североамериканских животных, которые в Гренландии не водилось. Американский историк Энтерлайн показывает, что белые кречеты, столь популярные среди венценосных охотников средневековой Европы, тоже могли поставляться только гренландскими купцами, так как эти птицы водятся исключительно в Гренландии и на крайнем севере Америки. Скотоводство, охота, рыбная ловля и торговля способствовали процветанию и росту основанной Эриком Рыжим гренландской колонии. Об этом ясно говорят и археология, и старинные письменные источники, католическая церковь, Интродуцированная Лейфом Эриксоном в тысячном году стала в период с XII по XIV век заметной силой и крупным землевладельцем в Гренландии. Многие удивятся, услышав, что в эту доколумбову пору на западном берегу острова, обращенном к Америке за проливом, было построено 17 церквей. Старания норвежского монарха в XI веке услужить римско-католической церкви настолько пришлись по душе папе, что монарх был причислен к лику святых, честь которой не удостоились впоследствии король Фердинанд и королева Исабелла. Все это я подчеркиваю лишь потому, что нам очень важно учитывать тесные связи в рассматриваемый период между Норвегией и ее колониями и римско-католической церковью, поскольку эти связи неизбежно должны были отразиться на последующих событиях более глобального значения. Вряд ли можно назвать страну, где хватка римской церкви сказывалась сильнее, чем в Норвегии, где правил король олов Святой и его преемники вплоть до лютеранской реформации. Раскол произошел только в XVI веке, через несколько десятков лет после времен Христофора Колумба. Тесные связи Колумба с Ватиканом хорошо известны. Пожалуй, менее известны контакты между жившими дальше Норманнами и Ватиканом вплоть до эры Колумбы. Прямые связи Норвегии с Римской империей восходят к давним временам. Сперва они осуществлялись через Русь и Босфор. Впоследствии нормандские колонисты, основавшие около 840 года город Дублин в Ирландии, проникли в Средиземноморье с другого конца, через Гибралтарский пролив. К началу XII века визиты викингов в Средиземное море были настолько частыми, что норвежский король Сигерт Магнюсон, подойдя на 60 корабля к Гибралтару, вынужден был сразиться с другими враждебными викингами, которые шли ему навстречу. Как только христианство достигло Норвегии, норвежские короли и вельможи стали совершать регулярное паломничество в Рим и Святую Землю. Так королевский бард улова святого Сигват Скальд узнал о кончине своего повелителя, возвращаясь на родину через Рим из Святой Земли, а Хюнт, вассал короля, умер в Палестине. Брат и преемник улова на норвежском троне Харальд Хардроде много лет провел в Средиземноморье на службе управителя Восточной Римской империи, командая смешанным нормандским и латинским войском. Со своим христианским флотом он атаковал мусульманские укрепления на островах и вдоль побережья Северной Африки. Богатую добычу, включая золото, полученное от императора в награду за служение христианству, Харалд и его викинги доставляли в Иерусалим и приносили в дар церкви. Неудивительно, что в древнейшей части храма на горе Елеонской, до сих пор рядом с иудейским, латинским, арамейским и другими библейскими текстами отчинаш можно прочесть и древненорвежский, ведь Норвегия была одним из самых рьяных участников битв в защиту христианских интересов в Палестине. Снори рассказывает, как король Харлд.